Домоправительница постоянно напоминала слугам, молитва не должна быть произнесена в кровати, поскольку если человек позволил себе расслабиться, то скоро он совсем может забыть помолиться. Также утренние молитвы нельзя было не произнести под предлогом того, что много работы. Это показывает, что вы предпочитаете поспать подольше, чем послужить Богу. Вера — дисциплинировала людей, и, преодолевая свою лень ради молитвы, они также преодолевали ее ради работы. На самом деле, достоинством верующих слуг не было предела. В каждом своем поступке они сверялись со своей совестью, и это было гораздо более строгим мерилом, чем присмотр домоправительницы или хозяина. Кухарка В тех домах, где не могли позволить себе иметь лишних слуг, кухарка считала себя самой главной. Ведь именно она своей хорошей стряпнёй старалась угодить хозяину. И если тому нравилось, как она готовила, то его жена уже никак не могла её уволить. С точки зрения кухарки, идеальной госпожой была та, которая никогда не вмешивалась в процесс приготовления пищи и на кухню не заходила. По ее мнению, пока она исполняла свои обязанности, леди нечего там было делать. Если хозяйка все же заходила поинтересоваться, куда уходит так много масла, когда для слуг надобно готовить на жире, качество приготовленной еды становилось таковым, что у нее пропадало желание влезать в кухарки на дела, оставив миссис Большой Половник в покое. Та, естественно, похвалялась, я сама всем заправляю на кухне. «С мадам мы по утрам обмениваемся грифельными досками. Она пишет, что приготовить на целый день, а я все делаю по-своему». Раннее утро, пока господа спят, кухарка использовала, чтобы продавать жир всем, кто не мог позволить себе намазывать хлеб маслом. Во двор тогда потихоньку проскальзывали перевязанные пуховыми платками бабы с большими кошелками. В них они надеялись принести, кроме жира, еще и мясные обрезки, кувшины бульона, кости, а если повезет, то и объедки после вчерашнего приема, купленные недорого с господской кухни. Леди, которая почти никогда не спускалась на кухню и все указания давала через дома правительницу, закрывала глаза на краже с кухни. Нэнси помнила, как миссис Гольдберг пыталась контролировать, на чем жарится еда для прислуги почему так много масла расходуется, и у кого покупается мясо, стараясь найти поставщика подешевле. Тогда кухарка, потерявшая свои проценты от закупки из мясной лавки, была так взбешена, что объявила господам молчаливую войну. Все блюда подавались наверх холодными и заветренными, а приемы гостей Гольдберги вообще боялись устраивать так как мясо то подгорало, то было почти сырым, картошка хрустела на зубах, а мороженое капало на блюдце. Проблемы начинались тогда, когда госпожа, обнаружив, что большие средства постоянно уходят куда-то из бюджета, проигнорировав кухаркины настроение, интересовалась, где и как закупаются продукты, подозревая, что служанка преследует при этом свои интересы, получая прибыль в карман. Последняя, в свою очередь, переставала считать сующую свой нос в кухонные дела даму за леди и всеми силами старалась показать, что вся семья зависит от нее. После этого она начинала готовить так неизобретательно и невкусно, что хозяин предпочитал ужинать в клубе, оставляя жену одну злиться и в бессилии потрясать кулачками. Кухарка, миссис Меган, оказалась неприветливой женщиной с настороженными глазами, как будто она всех подозревала в том, что ее будут обвешивать или обманывать, и маленьким сжатым ртом, которым она даже не улыбнулась при знакомстве с Нэнси. «Гладкая больно», — неодобрительно заметила она в адрес пришедшей, оглядев ее со всех сторон. «С фермы, говоришь? А рекомендации у тебя есть?» Нэнси достала из подшитого с внутренней стороны юбки кармана почти не помявшееся письмо от фермера, у которого жила ее семья, где он в нескольких скупых выражениях отзывался о ней как о трудолюбивой работнице. — Сам писал, — буркнула кухарка о фермере. — Видно, не богат, раз управляющего для таких дел не имеет.